они пьют. Итак, Азазелло появился в маленькой комнатушке в тот момент, когда поэт подносил карту вторую стопку. "Мир вам", сказал гнусавый голос. "Да это Азазелло!" вскричала, всмотревшись, Маргарита. "Не волнуйся, мой друг, это Азазелло. Он не причинит тебе никакого зла". Поэт Во все глаза глядел на диковинного рыжего, Который, взяв кепку на отлет, Кланялся, улыбаясь сею своей косой рожей. Тут произошла суета, усаживание и почивание. Маргарита Николаевна вдруг сообразила, Что она совершенно голая, Что ветхий халат, по сути дела, Не прикрывает ее тело, И вскричала «И «Извините!» И запахнулась. На это зазел ответил что Маргарита Николаевна напрасно беспокоится, что он видел не только голых дам, но даже дам с содранной кожей, что все это ему не в диковинку и что он просит без церемонии, а что если будут церемониться, он уйдет немедленно. Тут его стали усаживать в кресло, и он одним духом хватил чайный стакан водки — Повторив, что самое лучшее, если каждый чувствует себя без церемонии, что в этом и есть истинное счастье и настоящий шик. И чтобы подать пример другим, хлопнул и второй стакан, от чего его глаз загорелся, как фонарь. Поэту внезапный гость чрезвычайно понравился. Поэт с ним чокнулся и приятно захмелел. Кровь быстрее пошла в его жилах, и страх отлетел. В комнате показалось и тепло, и уютно, и он, нежно погладив рукой старенький вытертый плюш, вступил в беседу. «Город горит», — сказал поэта Зазелла, пожимая плечами. «Как же это так?» «А что ж такое?» — отозвался Азазелла, как бы речь шла о каких-то пустяках. «Почему ему и не гореть? Разве он не сгораемый?» «Совершенно верно», — мысленно сказал поэт, «как это просто в сущности». И тут же решил расспросить Азазелла прямо о том, кто его принимал вчера и откуда взялся паспорт и вообще, что все это значит. Но лишь только он... открыл рот, как Эзозелла, подмигнув таинственно сверкающим глазом, заговорил сам. — Просит вас! — просипел он, косясь на окно, в которое уже вплывала волна весенних сумерек. — С нами! Короче говоря, едем! Поэт заморгал глазами, а Маргарита пододвинулась к шепчущимся. меня спросил шепотом поэт. «Вас!» Маргарита Николаевна изменилась в лице и не сводила глаз с поэта. Губы ее дрогнули. И тот этого не заметил. «Эге! Предатель!» — мелькнуло у него в голове слово. Он уставился прямо в сверкающий глаз. «Куда меня приглашают ехать?» — сухо спросил поэт, видя, как отливает зеленым глаз загадочного гостя. — местечко найдем! — шипел тот соблазнительно и дыша водкой. — Да и нечего, как не верти, торчать тут в полуподвале. Чего тут высидишь? — Предатель, предатель, предатель! — окончательно удостоверился поэт и ответил. — — Нет, почему же, и в городе есть некоторая прелесть. Я не хочу искать новых мест, меня никуда не тянет. Тут Азазелла всей своей рожей выразил, что не верит ни одному слову поэта. И неожиданно вмешалась Маргарита. — Поезжай, — сказала она. — А я? — она подумала и сказала твердо. — А я? Останусь караулить твой подвал, если он, конечно, не сгорит. Я, — голос ее дрогнул, — буду читать про то, как над Ершалаимом бушевала гроза и как лежал на балконе прокуратор понтийский Пилат. «Поезжай, поезжай!» — твердила она грозно, но глаза ее выражали страдания. Тут только поэт всмотрелся в ее лицо, и горькая нежность подступила к его горлу, как ком. Слезы выступили на глазах. — С ней, — глухо сказал он, — с ней, а иначе не поеду.